Глава двадцать четвертая «Боишься, не справишься со всеми нами?» Едко спросил я, кивая на огненную преграду. Искариот не обратил внимания на этот выпад. Он все делал правильно. С точки зрения боя... Не реагировал на мои попытки вывести его из равновесия, отсек ото всех, чтобы без хлопот расправиться. Это правильная тактика. Только мне от этого было не легче. Это усложняло мне жизнь, очень сильно усложняло. Я осторожно положил ладонь на рукоять револьвера, но жест не остался незамеченным. Один взмах руки противника и оружие отлетело в сторону когню. Искориот усмехнулся. И еще одним жестом создал меч Огромный фиолетовый клинок Весь пропитанный молниями и зловещей магией Видимо, противник хотел посмаковать мою смерть И нарезать на куски Но я на такое был не согласен Несколько хитрых заклятий, и в моих руках тоже появился меч. Управляться с клинком я умел, хоть и предпочитал огнестрельное оружие. Но сейчас особого выбора нет. Пока приходится играть по правилам Искариота. Надеюсь, только пока. Первым атаковал я. Занес клинок, чувствуя, как в нем пульсирует магия. Выпад был не больше, чем разведкой. Прощупать противника, понять его сильные и слабые стороны. Искариот без проблем отразил атаку. Я знал, что у меня нет права на слабость. Я вновь замахнулся, вкладывая в удар всю свою силу. Моя сталь встретилась с его мечом. Взрывом энергии ослепила меня». Я зажмурился, чувствуя, как огонь проникает в мои кости. Отшатнувшись, вытер кровь с лица, чувствуя вкус меди во рту. «Черт, он невероятно силен!» Искариот лишь хмыкнул, его демоническое лицо исказилось в зловещей улыбке. «Я вижу твое отчаяние, смертный!» — сказал он. «Но оно не поможет!» Твои заклинания лишь пыль перед лицом моего могущества. Он бросился в контратаку, и я едва успел отпрыгнуть, чтобы избежать его лезвия. Воздух трещал от магии, и вокруг меня взвелись искры. Я знал, что не могу уклоняться вечно. Выпад, удар, блок. Противник контратаковал до、да、такловка, что лезвие его клинка полоснуло мне руку. Я закричал, вложив всю свою волю в слова. Из кончиков моих пальцев вырвалось пламя, окутывая Искариота. Он застонал от боли, его кожа почернела. Но мгновение спустя он засмеялся, показывая свои острые зубы. Смешно, смертный, ты думаешь, что огонь может меня победить? Он выбросил руку, и фиолетовые молнии ударили по моему огненному щиту, отбросив меня назад. Я упал на землю, чувствуя, как боль пронзила грудь. Но я не мог сдаваться. Я поднялся, заклиная свою кровь и взривел. Из моей груди вырвался вихрь черной энергии, и Скарриот отпрянул, но было уже поздно. Я ударил, и мой клинок пронзил его плоть. Он закричал, его демоническое лицо исказилось от боли, но он продолжал стоять. Из раны потекло что-то черное, зловонное. И Скарриот гортанно зарычал и рванул прямо на меня. Я едва успел отскочить, когда Искриот снова атаковал. Его меч, пропитанный фиолетовой магией, свистнул мимо моего уха, задев мою одежду. Холод пронзил меня до костей и, будто ледяной коктейль, скользнул по спине. Я задыхался, каждый вдох давался с трудом. Ты слаб, смертный, – прошепел Искриот. Его демонические глаза светились злобой. Говорил он это не просто так. выводил из равновесия и надо признаться, это у него получалось. Твоя сила иссекает. Он был прав. Мои силы таяли, как снег на солнце. Я был измотан. Ранен, и каждый удар Искариота забирал у меня все больше сил. Он снова атаковал, и я едва успел отскочить, чувствуя, как его лезвие просвистело рядом со мной. К тому же сказывались ранения. Они высасывали из меня силу, отравляли. Искариот был слишком быстро, слишком силен. Он двигался как тень, непредсказуем, как ураган. Я висел на волоске от гибели. Тебе конец, смертный! Прорычал он, его голосозвучал как раскаты грома. Он замахнулся, и на этот раз я не успел увернуться. Я почувствовал, как его лезвие вонзилось мне в плечо, и боль пронзила меня насквозь, острая, жгучая, невыносимая. Я закричал, отшатнувшись от удара, но Искариот не дал мне передышки. Он навалился на меня, с каждым движением его меч оставлял новые глубокие раны на моем теле, и даже магическая защита не спасала. Я упал на колени, сжимая свой меч. Я не мог дышать, не мог двигаться, лихорадочно соображая, как поступить дальше. Я создал лечащий конструкт и вдохнул в него силу Морригана. «Стало немного легче». Я смог подняться. Нельзя сдаваться. Я дал слово всем тем, кого убил Искариот, о том, что отомщу за них. И я должен исполнить это слово, а потому у меня нет права на смерть. Я открыл глаза и встретил взгляд Искариота. Ни злобы, ни ненависти, только пустота. Пустота, которую он оставляет после себя во всех мирах. Он уже праздновал победу и планировал, как сожрет наш мир». «Ты не сможешь меня сломить», — подумал я, ощущая, как в меня вливается новая сила. «Я не сдамся!» Сила крови, сила резервов, сила Морригана. Я не знал, что мне помогло сейчас. Да и так ли это сейчас было важно? Я хлебал ее жадно, словно путник в пустыне, внезапно обнаруживший озеро с холодной водой. Пил, не заботясь о том, что это может убить меня. Я вскочил на ноги, перехватил меч крепче». и атаковал. Мой удар был не так силен, как раньше, но он был отчаянным. Искариот отшатнулся от моего выпада. Противник удивился моей настойчивости. Я увидел недоумение в его глазах. Но замешательство длилось недолго. Я едва успел отскочить, когда Искариот с диким криком бросился на меня. Его меч превратился в огромный клин, который разрезал воздух с грохотом грома. Я почувствовал, как волна энергии прошла через меня, сбивая с ног. Я упал на землю, схватившись за грудь. Дышать было трудно, двигать руками еще труднее. Взмах, и Искариот разбил мой клинок на сотни осколков. Меч разлетелся, словно хрупкая игрушка. «Ты больше не можешь бороться, смертный!» сказал Искариот. Его голос звучал холодно и беспощадно. «Твое оружие сломано, а твоя сила иссякает!» Он подошел ко мне, смотря на меня сверху вниз. «Ты ничтожество смертный!» Ты ничего не значишь перед моей мощью. Ты слишком много болтаешь, прошепел я, плюнув противнику подноги, и скорее отзычно рассмеялся. Я закрыл глаза, сосредоточившись на особой магии, которую внезапно сейчас вспоминал. Она пришла словно бы сама, но так вовремя, что я был благодарен такому подарку судьбы. А еще в главе ордена хилитеры, ведь именно оттуда я и узнал это заклятие. «Привет тебе от арахнидов!» — воскликнул я и швырнул в противника паутину, которую успел создать и напитать силой. Тонкие нити света быстро окутывали искариота. Противник закричал, пытаясь вырваться из оков света. Но нити были прочными, они пронизывали его тело, словно острые иглы, отнимая его силу раня. Сейчас нужно было просто подойти к эскериоту и нанести окончательный удар, но противник не подпускал. Он весь источал страшные заклятия, ядовитые эманации и обрывки каких-то формул и символов, словно угодившая в ловушку змея, источающая яд. Подходить было опасно для жизни, поэтому я решил нанести магический удар, но не успел. Издав зловещий рик, и скорее от вдруг активировал какую-то заготовку и нас швырнуло вниз. Мы провалились во что-то черное, холодное, бездонное. Слои реальности разлетелись в дребезги, все превратилось в пыль, а свет рухнул, открывая черноту. Поверх всего этого я расслышал дикий хохот искорьота, что происходит. Куда мы падаем? Слои и планы бытия растекались и рвались. Что-то грохотало, кричало, стонало. Были использованы самые кощунственные заклятия, опровергающие сами законы бытия, нарушающие все, что только можно. Но противника, кажется, это сейчас не заботило. Ты думаешь, что победил? прорычал Искариот, вновь превращаясь в черный дым. «Ты просто отсрочил неизбежное! Я не позволю тебе уничтожить меня!» В этот момент... Вокруг нас закружились вихри тьмы, втягивая в себя обломки той реальности, где мы были секунду назад. Я понял. Искариот активировал древнее заклятие, чтобы спасти себя. Его целью было не просто сбежать, а переместиться в другое измерение, в иное, более темное и опасное, где мои заклинания не действовали бы. Мы проваливались в эту бездну. Захваченные вращающейся тьмой стены реальности растворились, а воздух заполнился чужим, сюрреалистичным запахом, напоминающим одновременно гниль и запустевшие чердаки покинутых домов. Искариот, радостный, словно ребенок, играющий с огнем, кричал, что теперь я ничтожество, что он меня победил Я же, сжимая оружие, чувствовал нарастающую панику Это не был побег, это была ловушка, в которую мы оба попали Промелькнули образы, странные существа, невообразимые пейзажи, пустота, пронизывающая до костей Мы проносились сквозь слои реальности, не имея возможности управлять этим падением Паника, захватившая меня секундой раньше, отступила. Я был не из тех, кто сдается без боя. Сквозь проносящиеся мимо фрагменты чужих миров я видел, как Искариот, охваченный нечеловеческим восторгом, готовился отправиться в одиночку в бездну, сбежать, но я не позволю ему уйти. «Думаешь, что победил?» — злобно подумал я, активируя внутренние резервы, те самые, про которые мне рассказывал Искариот. Великий макрамик, ты не понимаешь силу человеческой воли. Ты не избавишься от меня просто так. Рука быстро двинулась, начертав в воздухе иероглифы древнего языка. Каждый знак сочетался с другим, создавая невидимую сеть. Сложное плетение символов и формул сейчас давалось на удивление легко. Сказывалась невероятная концентрация. в которой я пребывал. Сила окутала меня словно облако. Она была во мне всегда, но сейчас пробудилась и сияла. Заклинание стабилизация, древнее заклинание против хаоса, против неизбежности. Я чувствовал, как сила приливает к моим рукам, как она проникает в саму ткань реальности. Губы шептали нужные слова. Печать. поток добавить узлы смещения руны еще печать и еще узлы моей рукой двигал не только мозг но и сердце и душа я чувствовал каждую линию каждую точку каждый знак как часть своего тела я не был магом но сейчас ощущал себя как проводник магической силы я вложил в эти знаки всю свою волю все свои надежды все свои страхи и конечно же все свои силы шел в абанк Заклинание было готово, и я тут же активировал его. В этот момент все остановилось. Странные миры перестали проноситься мимо, а тьма окружила нас плотной стеной. Что-то тяжелое, необъятное, могущественное и древнее нависло над нами, словно мы были маленькими букашками, а перед нами остановилось колесо машины. Я ощутил, как сила заклинания удерживает нас... как она пытается вытащить нас из этой бездны. Я видел, как Искариот боролся с этой силой, но заклинание было сильным, и оно не отпускало его. Мы остались висеть в пространстве между двумя реальностями, но это было лучше, чем упасть в бездну, из которой мы вряд ли бы уже выбрались, по крайней мере, я. Я знал, что я смогу вернуть нас обратно, но это будет нелегко. Искариот не сдавался. Он пытался сорвать заклинание, но я не давал ему этого сделать. Мы будем бороться до победы или до гибели. Сила текла в моем теле, переливалась теплом. Я держал противника, не давая ему вырваться. Искариот, охваченный яростью, заревел, словно зверь, увидевший свою жертву. Он рванулся вперед, пытался прорвать. Заклятие. Но я был готов. Активировал еще одно заклятие и... В руке у меня материализовался длинный, тонкий кнут, излучающий тусклый янтарный свет. «Что за черт?» — только и смог подумать я, явно ожидая не этого. «Это ткач реальности», — раздался вдруг в голове голос. «Морриган?» Незримой сущностью он был здесь и помогал как мог. Оружие, созданное из чистой энергии и способное манипулировать пространством, оно поможет тебе. ткач реальности. Ну что же, попробуем». «Ты думаешь, что сможешь убежать, Искариот?» Холодным голосом спросил я, удерживая его на расстоянии. «Ты не понимаешь, что тебя ждет в той тьме. Ты не сможешь контролировать ее. Ты будешь потерян в ней навсегда». Он зашипел, как змея, и в его руках заблестели два острых, как бритвы лезвия, сотканные из чистой тьмы. «Неважно, что меня ждет, лишь бы уйти от тебя. Ты никогда не сможешь победить меня». Он бросился на меня, рассекая воздух лезвиями, но я был готов. Ткач реальности заметался в воздухе, создавая вихри энергии, отклоняя удар. Эффект использования был необычным, словно перед самым концом кнута реальность собиралась с полупрозрачной складкой. Искариота откинула, но он тут же поднялся и атаковал. Мы танцевали смертельный танец в пустоте. Наши выпады и отражения сверкали во тьме, словно молнии. Я чувствовал не только его физическую силу, но и его ненависть. которая отдавалась в моей душе. Но я был силен. Я не только отражал его атаки, но и наносил свои удары. Ткач реальности ударил его в грудь, разбив защиту и заставив отшатнуться. Искариот отступил, и я мог увидеть в его глазах страх. Он понимал, что проигрывает, что не сможет уйти. Но он был демоном, а у демонов не было понятия о победе и поражении. Было только желание выжить. Он не был готов сдаться. Он пытался завлечь меня в ловушку, в неизвестную часть этой пустоты, где я не мог бы применить свою силу. Пора было завершать этот поединок. Искариот, охваченный отчаянием, пытался в последний раз сопротивляться. Он сжал кулаки с нечеловеческим ревом, бросился на меня, но я не отступал. Я видел в его глазах не только страх, но и ненависть. Она была также сильна. как и желание умереть. Он хотел уйти, исчезнуть в пустоте, лишь бы не попасть в мои руки. Я сжал ткань реальности в руке, он засветился ярким янтарным светом, а вокруг нас... Завился вихрь энергии. В этот момент я почувствовал отчаяние противника, его последнюю надежду. Он хотел умереть, чтобы не быть захваченным в плен. Он хотел исчезнуть, и в его глазах я увидел смерть, которая ждала его. Но я не мог позволить ему умереть, Нет, не отнеси и час. Я нанес удар. Ткач реальности ударил его в тело, опрокидывая противника. Вокруг нас закружилась новая энергия и понял, что Искариот пытается подставить себя под удар, чтобы оборвать свою жизнь. Позор плена был не для него. «Нет, так просто я не дам тебе уйти», — подумал я, запуская руку в карман. Там ждала своего часа одна вещица, которой я хотел воспользоваться. «Тебе не удастся взять меня в плен!» — торжествующе закричал Искариот. «Это мы еще посмотрим», — ответил я. И достал из кармана аркан. ту самую карту, в которой инсекторы запирали монстров для атаки. Сейчас аркан был пуст. Я давно его использовал и даже не один раз. Повторно я запирал в нем робота, а потом выпустил. Теперь же эта карта будет тюрьмой для демона. Один взмах и карта полетела прямо в ноги к демону. Ты проиграл. произнес я, улыбнувшись. Искариот вдруг, все поняв за мгновение, закричал от ярости, попытался разорвать цепи, но они были крепче его воли. Я чувствовал, как его энергия поглощается моей ловушкой, как противник слабеет. Яркие нити вырвались из аркана и облепили демона. А потом... Словно щупальца Кракена принялись тащить вниз, прямо в Аркан. Искариот истошно закричал, но было поздно. Аркан поглотил демона хаоса полностью. Все было окончено. Я некоторое время стоял неподвижно, глядя на карту. Искариот там. Вот так шутки судьбы. Когда-то его подчиненные инсекторы создали ее, чтобы убить меня. А теперь он сам... Демон хаоса позорно в ней заперт, но нужно возвращаться. Мы с противником провалились в другую реальность, как камень, брошенный в колодец. Теперь нужно найти способ вынырнуть из этой бездны. К счастью, имелись силы, чтобы... Провернуть заклятие искариотов спять. Я активировал несколько символов, и все вокруг начало вновь искриться и шуметь. Я чувствовал, как вращается мир, как все становится ясным и определенным. Я видел знакомые очертания, чувствовал знакомые запахи, слышал знакомые звуки. Я вновь был там, в тени горье. Меня встретили мои спутники. Они смотрели на меня с тревогой, но я дал им знак успокоиться. Все было под контролем. «Александр!» Первой спохватилась Славия и подскочила ко мне. Искорьот тут. Я продемонстрировал ей карту. Девушка удивилась, а потом вдруг, нахмурившись, произнесла: «Разреши, я разрублю этот аркан, чтобы уничтожить Искорьота навсегда». Нет. ответил я, чем сильно удивил спутницу. «Не сейчас, пока не время. В моем мире вокруг моего поместья стоит вражеская армия. Сначала нужно решить вопрос с ними». «Ты что, хочешь отдать им Искариота?» испуганно воскликнула Славия. Я хитро улыбнулся, ответил. «Это было бы слишком просто. У меня есть для них сюрприз, и я хочу как можно скорее его им преподнести».